Начать, однако, удалось не сразу. Но даже когда удалось, вышло должно быть не очень хорошо, так как по истечении получаса Лист представлял собой не что иное, как лабиринт вычеркнутых строк, среди которых лишь кое-где были оставлены отдельные слова, чтобы рассказать ее замечательную историю. В этот момент в комнату вошла тетя Полли. Она бросила на племянницу усталый взгляд. — Ну, а теперь, поляна что ты затеваешь? Полианна засмеялась и виновато покраснела. — Ничего особенного, тетечка. Во всяком случае, не похоже, чтобы это было что-то особенное. — Пока, — призналась она с невеселой улыбкой. — К тому же это секрет, и я тебе пока ничего не скажу. — Как хочешь, — вздохнула тетя Полли. «Но если ты пытаешься заново разобраться в тех закладных, которые оставил мистер Харт, то могу тебе сразу сказать, это бесполезно. Я сама дважды их подробно изучала». «Нет, дорогая, это не закладные. Это гораздо приятнее, чем любые закладные», с торжеством заявила Полианна, возвращаясь к своему занятию. передаю ее глазами... Вдруг снова возникло чудесное видение того, что будет, как только она получит эти три тысячи долларов. Еще полчаса поляна писала, зачеркивала и грызла карандаши, а затем с но не иссякшей храбростью собрала свои бумаги и карандаши и вышла из гостиной. «Может быть, у меня лучше получится в одиночестве, у меня в комнате?» думала она, торопливо поднимаясь по лестнице. Мне казалось, что сочинять следует за письменным столом, так как это литературный труд, но, похоже, письменный стол ничуть не помог мне сегодня. Попробую-ка я в своей комнате на диване у окна. Но диван у окна оказался ничуть не более вдохновляющим, чем письменный стол, если судить по исчерканным и перечерканным листам, которые падали из рук Полианы. А на исходе следующего получаса она вдруг обнаружила, что уже пора готовить обед. «Ну, все равно, я этому рада», – вздохнула она про себя. «Я гораздо охотней пойду готовить обед», чем заниматься этим рассказом. Не то чтобы я не хотела этим заниматься, только я и не представляла, что это такая ужасная работа, а ведь всего лишь рассказ. Весь следующий месяц Полиана трудилась честно и упорно, но очень скоро обнаружила, что всего лишь рассказ, задача, с которой не так-то просто справиться». Полиана, однако, не принадлежала к тем, кто отступает после того, как взялся за дело. К тому же был приз в три тысячи долларов, или хотя бы какой-нибудь из остальных, если ей не удастся получить первый. Даже сотня долларов – это уже кое-что. Так что изо дня в день она писала, стирала и переписывала, пока, наконец, перед ней не оказался ни ахти какой, но все же законченный рассказ». Тогда следует признать, не без некоторых опасений, она понесла рукопись к Милли Сноу, чтобы та перепечатала текст на пишущей машинке. «Читается неплохо, то есть смысл в нем есть», неуверенно размышляла Полианна, торопливо шагая к домику миссис Сноу. «Это очень хорошая история о совершенно прелестной девушке, но, боюсь, есть в нем что-то не совсем такое, как надо». Во всяком случае, мне, наверное, лучше все-таки не очень рассчитывать на три тысячи долларов. Тогда я не буду слишком разочарована, когда получу один из призов поменьше. Полиана всегда вспоминала о Джимми, когда подходила к домику миссис Сноу, так как именно там, на обочине дороги, много лет назад она впервые увидела его, заброшенного маленького мальчика, убежавшего из сиротского приюта. И в этот день она тоже подумала о нем, на мгновение затаив дыхание, но тут же, гордо вскинув голову, что всегда бывало теперь, когда ей случалось подумать о Джимми, поспешила к дверям домика и позвонила. Как всегда, уснул, полианну ждал, «Самый теплый прием, и тоже, как всегда, вскоре они заговорили об игре. Ни в одном из билдинг-свиллских домов в радость не играли с большим азартом, чем уснул. «Ну, а как вы поживаете?» — спросила Поляна, завершив деловую часть своего визита. «Замечательно!» — лучезарно улыбнулась в ответ Милли. «Это у меня третий заказ за неделю». «Ах, мисс Полиана, я так рада, что вы посоветовали мне заняться машинописью, ведь такую работу можно выполнять прямо у себя дома, и всем этим я обязана вам, глупости!» весело возразила Полиана. «Но это действительно так. Во-первых, я все равно не могла бы работать на дому, если бы не игра, благодаря которой маме настолько лучше, что у меня остается время для своих дел». «А потом самое главное, вы посоветовали мне научиться печатать и помогли купить пишущую машинку. Как же тут не скажешь, что я всем обязана вам?» Полиана вновь принялась возражать, но на этот раз ее перебила миссис Сноу, сидевшая у окна в своем кресле на колесах. И так серьезно и проникновенно зазвучали ее слова, что Полиана не могла не прислушаться к ним. Послушай, детка, я думаю, ты сама не вполне понимаешь, что ты сделала для других. Но я очень хочу, чтобы ты это поняла. Сегодня в твоих глазах, дорогая, такое выражение, какое мне не хотелось бы в них видеть. Я знаю, тебя что-то мучит или тревожит. Я это вижу. И я не удивляюсь. Смерть твоего дяди, состояние здоровья тети, все остальное, не буду больше говорить об этом. Но кое-что я все же хочу сказать, дорогая. И ты должна позволить мне сказать. Ведь для меня невыносимо видеть печаль в твоих глазах и не попытаться рассеять ее, напомнив о том, что ты сделала для меня для всего нашего городка и для бесчисленного множества других людей повсюду. «Что вы, миссис ноу в непритворном смущении запротестовала Полиана. «О, я говорю серьезно! Я знаю, о чем говорю!» С торжеством кивнула больная. «Для начала взгляни на меня. Разве не была я, когда ты впервые увидела меня раздражительной, вечно ноющей особой, которая никогда не знала, чего ей хочется, пока не выяснит, чего у нее нет. И разве ты не открыла мне глаза, принеся сразу три разных блюда, чтобы заставить меня хоть раз получить то, что я хочу? Ох, миссис Ноу, неужели я действительно была такой дерзкой? Учительно краснее пробормотала Полиана Это не было дерзостью Решительно возразила миссис ноу Это не было задумано тобой как дерзость И в этом-то все и дело К тому же ты, моя дорогая, не читала никаких нравоучений Если бы ты поучала, тебе никогда не удалось бы заставить меня играть в твою игру Да и никого другого, думаю, тоже но ты сумела научить меня этой игре и посмотри, что она дала мне и Милле. Вот я? Мне настолько лучше, что я могу сидеть в кресле на колесах и передвигаться по всему первому этажу. А это имеет такое большое значение, когда надо обслуживать себя, чтобы дать тем, кто рядом с тобой, возможность передохнуть». В данном случае я имею в виду Милли. И доктор говорит, что все это благодаря игре. А кроме нас есть и другие, множество других прямо здесь, в нашем городке, и я все время слышу о них. Нелли Мейхани сломала руку в запястье, но была очень рада, что у нее сломана не нога, и потому совсем не огорчилась из-за руки. Старая миссис Тибетс, Потеряла слух, но она очень рада, что не зрение, и потому по-настоящему счастлива. А помнишь косого Джо, которого все звали Злюка Джо, из-за его характера? Угодить на него было не легче, чем на меня в прежнее время. Ну а потом кто-то обучил его твоей игре и, как говорят, сделал совсем другим человеком. И такое, дорогая, происходит не только в нашем городке, но и в других местах. Вот как раз вчера я получила письмо от моей двоюродной сестры, которая живет в Массачусетсе. Она написала мне о мистере и миссис Пейсон. Ты помнишь их? Они раньше жили здесь, возле дороги, что ведет на Пендлетон-Хилл. «Да-да, я их помню», — воскликнула Полианна. «Они уехали отсюда в ту зиму, когда ты была в санатории, и живут теперь в Массачусетсе, там же, где и моя сестра. Она хорошо их знает и написала мне, что миссис Пейсон рассказала ей все о тебе и о том, как твоя игра в радость помогла им избежать развода. Теперь они не только играют в нее сами, но и научили этой игре много других людей, которые тоже играют и, в свою очередь, учат других». Так что, видишь, дорогая, кто знает, где она закончится, это твоя игра. И мне хотелось, чтобы ты знала об этом. Я подумала, что, быть может, это поможет иногда тебе самой играть в радость. Не думай, дорогая, будто я не понимаю, как тебе порой трудно играть в твою собственную игру. Алианна встала. Подавая на прощение руку, она улыбалась, но в ее глазах блестели слезы. — Спасибо, миссис Сноу, — сказала она не совсем твердым голосом. — В самом деле это трудно иногда, и, может быть, я действительно нуждалась в том, чтобы мне немного помогли играть в мою собственную игру, но так или иначе. Ее глаза блеснули давним весельем. Если теперь мне когда-нибудь покажется, что я не могу играть в мою игру, вспомню, что все же всегда могу радоваться, что есть люди, которые играют в нее. Домой поляна шла в задумчивости. Как ни тронули ее словами миссис Сноу, было в этом во всем что-то печальное. Она думала о тете Полли, тете Полли, которая так редко играла теперь в радость. И Поляна спрашивала себя, всегда ли она сама играет в свою игру, когда могла бы играть. Может быть, я не всегда стараюсь отыскать что-нибудь радостное, в том, на что жалуется тетя Полли. Думала, она немного виновата. Может быть, если бы я сама лучше играла в игру, тетя Полли тоже играла бы, хоть немного. Во всяком случае, я постараюсь. Если я не поостерегусь, другие люди будут играть в мою игру лучше, чем я сама.